Глава двадцать вторая. С.М.А. Мы встали друг напротив друга и одновременно медленно убирали свои ружья себе за спину. «Здрасте. Начал я первым». «Доброе утро. Знаешь, мы сначала подумали, что ты новый мутант. Он оказал пальцем на мой наплечник». «Нафига тебе такая хрень?» «Ну, конечно же. Такой вопрос я и ждал. Правда, не думал, что это будет первым, что у меня решат узнать». Говорил мужчина лет сорока, с уже явно сединой на висках, но даже без намёка на лысину. Это крайняя редкость у сильной половины человечества. Обычно сперва появляется лысина, и только потом седина. Так что этому товарищу можно дать авансом плюс в карму за здоровье. Да и выглядит он сильным, хорошего телосложения, где под одеждой скрылось наверняка мускулистое тело, без типичного пивного пуза. Словом, настоящий богатырь деревенского покроя, с багажом жизненного опыта. Он наверняка лидер этой тройки, так как оставшиеся двое были ещё молодыми людьми, которые только-только перевалили за 20 в своём летоисчислении. Молодой парень так вообще очень похож на своего лидера, так что сомнений нет, это его сын. А вот девушка, похоже, невеста молодого, поскольку черты лица абсолютно иные. Любопытная троица. Все вооруженные, одежда категорически не прогулочная, скорее охотничья. В некоторых местах на ней есть следы крови, а за поясом у каждого приличного размера ножи. Если бы я только что не повстречался с действительно опасными людьми, а ночью не провел время в компании ночных тварей, эти господа показались бы мне ровнее Фёдору. но ну, а теперь для меня подобный отряд далеко не самый впечатляющий в череде дней после апокалипсиса. Пахнет отвратно, путает нюх тварям. Соврал я. И работает. Улыбнулся мужик. Ещё не испытал, но надеюсь, что сработает. Не зря потрошил мутанта. Ну да, удачи тебе в этом. Куда путь держишь? «Сами-то чего по лесам шаритесь? Версия с грибами не принимается». Я улыбался, но перевести допрос в одну сторону не дам. «Пусть будет по очереди, так справедливо». «Жаль, хорошая отмазка. У нас даже улик есть немножко». Он принял игру. «А вообще мы вы с ума идём? Хотим разжиться оружием и транспортом». Ответил он и замолк. «Давай понять, что настал мой черёд рассказывать о моих планах». «Хм, у дорогов мысли сходятся. Я тоже туда иду. За тем же добром, кроме четырёхколёсного. А вас не «Может, у нас с проблемой разобрались в самом начале?» «Режимный объект как-никак». Моё голову посещали такие мысли. Хаос хаосом, но есть инструкции, позволяющие взять под контроль практически любое чрезвычайное положение. Вооружённая охрана у них там была. Могли и пострелять всё вылезы, из скляк снежить. «Думаю, у нас в троих больше шансов, чем у терминатора дикаря с домашней собачкой». Усмехнулся мужик. «Ну-ну, собачка гордый пастух, и имеет немало звёзд на своей шорстке за последние два дня». Она сама затащит всю акцию. Разрекламировал я Дира. Тот даже в гордую позу встал, делая вид, что смотрит на закат. Верю, видно, что пёс боевой. Но помимо героизма, ты имеешь информацию о территории? Расположение зданий, камеры? С этим грустно, честно признался я. Действительно, у меня совершенно нет представления, как там всё устроено. Ну, территория, ну, чужая, ну, закрытая. Нельзя на неё заходить, хорошо, не будемо. Не стоит бродить вдоль забора, да и не очень-то хотелось. Более того, что я себе представляю, совершенно не соответствует действительности. Уверен в этом. Думал, на месте разберусь. Тогда тебе повезло. Я там подрабатывал, когда только начинали строить, и примерно представляю планировку. Так что, если бы я не будешь, можешь пойти с нами. Похоже, эти трое уже обсудили мое присоединение к ним. И оставался вопрос с Любопытно. Пять мародеров могут больше, чем двое. при этом познакомиться. Найкросс. «Мой боевой товарищ, Дир. Представился я. Их группа настоящая удача схожая с той, где по мне впустую полили из пулемета бронетранспортера. Все трое вооружены, двое из них наверняка умеют хорошо обращаться с ружьями и плюс ко всему имеют неплохой боезапас. Что у отца, что у сына есть на поясах патроны. Штук по пять у каждого. Это гораздо лучше моих двух». «Найкрас? Какое странное имя. Нахмурился мужик». «Да, когда привыкаешь к Игорю, Павлу, Алексею и подобным классическим именам, нечто экзотическое заставляет задуматься о первоисточнике. Да даже клички вроде Кэмпера или Кардена не такие странные, как мое новое имя. Обычное имя. Новый мир, новые имена. Пожалуй, плечами. Система уже накрепко привила мне отращение к родному имени, так что подобный позывной более чем подходит без всякого отторжения Звучит как приговор, мол, по-прежнему ничего больше никогда не будет». Мужик даже как-то помрачнел после своих слов. Так и есть, увы. Насколько мне известно, мутанты появились из каких-то черных клякс. Один мутант на одного человека. Представь, что сейчас творится в больших городах. Большая часть населения планеты сожрена, а твари осталось уйма. И они становятся все сильнее с каждым днем. По-прежнему больше не будет. Мы либо выживем, либо вымрем. Поделился я с ними своей теорией. Карыш в тот момент не врал, так что большие города сейчас филиалы смерти, и по совместительству братская могила без останков. Ужас. «Это точно?» Подал голос сын мужика, у которого на лице отразился ужас с нешуточной надеждой. Слова одного из очевидцев. Не уверен насчёт один на человека, но вот то, что из Клекса появились, точно. «Плохо. Мы хотели в город рвануть. Там наши родные. Теперь же не уверен, стоит ли». Мужик помрачнел ещё больше. «Отец!» Воскликнул молодой человек, не веря в слова родителя. «Да понимаю я. Остынь. План остаётся прежним». Махнул он рукой на своё чадо. «Это мой сын, Артур. Его невеста София. Меня свой кличут обычно фундаментом. И раз мир требует новые имена, то пусть основное будет то, к какому уже приучен. Приятно познакомиться на Экросидир. Пойдём, нечего тут светиться зря. И так времени потратили много». Вёл нас фундамент. Мужик выбрал маршрут, о котором я и не знал. Он игнорировал протоптанные людьми дорожки или лесные трупы, а вёл прямиком через лес. Самое удивительное было то, что земля была твёрдая, а не как обычно мягкая. Спустя минут десять фундамент объяснил, что он задумал. И я не мог не похвалить его задумку. Суть в том, чтобы миновать КПП и зайти со стороны полей. Там, по лесополосе, можно незаметно подобраться к самой территории, где будет возможность осмотреть её части с безопасного расстояния. Единственный неприятный момент – это длина маршрута так как придется сделать приличный крюк. К счастью, вся тройка достаточно вынослива и неприхотлива, так что канавы и другие сложности ландшафта мы преодолевали молча и без особых трудностей. К своему сожалению, мой самый верный спутник, Корги, не обладал нашей мобильностью. Я часто брал его на руки, когда попадался сложный участок, но это не сказалось на остальных. Отстал, догоняй. Такое невысказанное правило было в нашей группе. Стоит ли говорить, что весь путь я провел хвосте? «Может, это и выставляет меня не в лучшем свете, но очень громко говорит об уровне доверия принявших меня людей. У меня есть ружьё, а они не боятся повернуться ко мне спиной. Да, всех я не завалю, однако посыл ясный. Так сказать, располагает к себе». Лесополоса закончилась и начался под лесок. Столб дыма, уходящий в небо, мы заметили сразу, как только вышли к полям. А значит, там на территории что-то горит, причём давно. Это хороший знак, так как есть вероятность, что сотрудники той компании не смогли отбить нападение мутантов, и мы можем рассчитывать на оставшееся после них добро. Действительно, около забора метров в ста была возвышенность, с которой сквозь редкие деревья можно прекрасно рассмотреть часть закрытой территории. Перед нами предстал вид полусгоревшего ангара, несколько палёных его жаром соседних построек и приличное количество разных автомобилей, начиная от военных грузовиков и и заканчивая специальными бросами для перемещения по территории. Многие из четырёхколёсных трудяг больше никогда не поедут, как так -то тоже пострадали от огня. Несколько секций забора повалены, а недалеко от нас в столетнее дерево изувеченной гармошкой уткнулся чёрный внедорожник. На капоте лежит водитель, и только ноги остались в салоне. Да, пристёгиваться нужно было. Хотя, судя по следам боя, ему было совершенно не до этого. «Ближе подойдём». Рассредоточились. Произнес фундамент и пошёл вперёд. Моя позиция оказалась права от нашего негласного лидера. Парень со своей невестой слева. Двигались в полуприседе, стараясь не шуметь. Но почти каждый шаг предательски выдавал наше местоположение. Нет, что мужик, что его сын двигались правильно. А вот я и девушка передвигаться по лесу тихо не умели. Минус нам. Подобравшись поближе, можно было куда лучше рассмотреть произошедшую здесь трагедию. Странно, но ничего нового я не увидел, так как уже успел насмотреться на лужи крови и остатки сгоревших машин. Привычный пейзаж и постоянный запах смерти, витающий вокруг. Или это так от меня воняет? Нет? Может, от Дира? Вымыть из шерсти гнилую плоть очень сложно, а я мыл его недостаточно тщательно. Понятно, нужно будет его качественно одраить. Возможно, дойдёт до стрижки под ноль. Ох, не завидую я ему. Фундамент, обращаясь ко мне, указал на машину. Я, поняв, что от меня требуется, кивнул и пошёл к ней. «Нет, ущемления моей гордости не было. Присоединившись к ним, я автоматически подписался на все самые опасные операции. Он не будет рисковать невестой и тем более сыном. Так что вперёд, Найкросс, вперёд!» Приблизившись к гармошке, зашёл сбоку и заглянул в салон. Там мирно лежали два начинающих гнить трупа. Пахнет ещё более отврата, чем в канализационном колоссе с ночных тварей. А всё потому, что там был снежочек, а тут уже тухлятина. Показал фундаменту жестами, сколько в машине было людей. И то, что они уже мертвы, а сам подобрался поближе. Я смотрел салон на предмет ценностей. Чёрный, дорогой джип – это явный показатель высокого чина пассажиров. Да и водитель смокинги, из чего можно сделать вывод, что это и телохранитель тоже. А у них обычно есть при себе оружие. Да, машина сложилась в гармошку, но не всё так грустно. Капот стал в два раза меньше, мотор частично вышел в салон. А задняя половина машины загнулась вверх. Подушки безопасности спасли, оказывается, всех. Но вот пулевые отверстия, причём много, говорят, что тут не обошлось без личных счётов. Хотя, кого это теперь волнует? Подошёл к останкам водителя и отвёл в сторону полу пиджака. Делать это было довольно противно, так как вздутое лицо с потёками засохшей крови были от меня слишком близко. Да и фильмы про зомби любят использовать такой штамп везде и повсюду. Я, конечно, уверен, что в реальности мёртвые не ходят, но хрен знает этот интерфейс. В реалии сколек с тоже не должны вылезать, а вот ты лезут. Кобра есть, пистолета нету. Вот же бесполезный кусок тухлого мяса. Плюс ко всему, остальное добро в этой машине уже забрали. Поскольку багажник раскрыт, а беглый осмотр салона подтвердил мародерские следы. Движением головы фундамент спросил меня о наличии добра и гибнул на мой отрицательный ответ. Хорошо, когда имеешь дело с понимающим человеком. Нет нужды объяснять что-либо на пальцах или вообще голосом. Люблю таких людей, с ними проще. На территорию мы проникли через любезно предоставленную внедорожником брешь и пошли вдоль забора, огибая сгоревший ангар. Миновав его, увидели уцелевшее здание. Его только неплохо так подпалило. Стеклопакеты потаяли да и обшивку почти сейчас ползла черными сгустками, открыв кирпичную стену. Сколько же денег вложили в строительство, раз использовали такие дорогие материалы, а не как все. Кирпич-то не обычный, а термоустойчивый. Тут одна эта стенка будет стоить, как весь мой дом. Да, мажоры. В эту опаленную коробочку мы решили войти. Дверь была гостеприимно распахнута, а внутри должно быть нечто интересное. Транспорт, стоявший рядом с входом, нельзя назвать дешёвым. Это, конечно, не склад боеприпасов, но комната охраны тут присутствовать должна обязательно. Смешно подумать, только отсюда я вижу не меньше пяти камер, и это только со стороны главного входа. Мы постояли у дверей, послушали тишину и, не услышав подозрительных звуков, нырнули внутрь. Первым хотел выйти фундамент, но я остановил его, положив руку на плечо. На его понимающий взгляд просто покачал головой и, убрав ружье за спину, вооружился колышками, чем вызвал на его лице еще больше вопросов. Улыбнулся и пошел вперед. КПП, точнее, просто окошко в железной двери, прямо около входа. двери закрыта, а заглянув внутрь, я понял, что это комната охраны. Там явно больше двух помещений, и попасть туда стоило в первую очередь. Показав соратникам, что собираюсь открывать ее, попросил как мог контролировать коридор. Вообще, довольно грамотная планировка у этого КПП. Чтобы пройти дальше, требовалось миновать охрану, которая, видимо, разблокировав турникет, пропускала посетителя дальше. Дверь, ведущая из этого пропускного пункта в коридор, открывалась с помощью электронного замка. То есть посетитель записывался у охраны, получал гостевую карту и шел дальше. Ну или все открывал личный Предчувствую, что там под окошком в помещении охраны кто-то сидит и ждет, пока я не засуну туда голову, медленно смотрел как открыть эту дверь. Там оказался обычный шпингалет. «Здоровый, правда, но чтобы запереться изнутри, большего и не нужно». Просунул руку и сдвинул щеколду. Не факт, что внутри кто-то есть, так как если можно через окошко открывать и закрывать двери, то они могли просто свалить отсюда, а не закончить свою жизнь на рабочем месте. Я нырнул внутрь и начал беглый осмотр помещений. У окошка и входной двери на стене висело много ключей с номерами, а на столике под ними макулатура и карточки в коробочках. Соседнее помещение – кухня, где был стол, стулья, холодильник, микроволновка и всякая мелочь под это помещение. Третья комната уже была похожа на пункт слежения. Мониторы, много кнопок на непонятных мне приборах и провода, провода и ещё раз провода. Четвёртое помещение являлось спальней с двумя кроватями. Понятно, охрана буквально живёт тут. Нормально так, серьёзно. Вернулся к своим и молча показал, что всё чисто. После чего зашёл обратно в операторскую. Меня заинтересовал железный шкаф. Старший брат того, откуда я достал Сайгу, щедро подаренный мной одному из людей кайзера. Широкая душа, блин. Он был открыт, а своим содержимым сильно опускал мое и так низкое настроение. Пусто, как будто вся охрана имела лишь один комплект снаряжения, и, получив сигнал тревоги, забрала его с собой. Стоит отметить, что здесь, в помещениях, не было следов боя. Вот именно так и представлялось, что все куда-то срочно ушли». Фундамент со своими родственниками осмотрев помещение и тоже не найдя чего-либо полезного, пошли на выход, а я за ними. Задержался разве что у карты эвакуации и безрезультатно попытавшись запомнить её, в итоге просто сорвал. Пригодится. Дверь в основные помещения была открыта, так как электричество отсутствовало. Минус электронных замков, без тока они бесполезны. Без проблем преодолели турникет и вышли в совершенно неожиданное помещение. Панорамные окна, мониторы на стене слева и дверь на лестницу справа. Подобравшись к окнам, мы увидели большую лабораторию, где сейчас кровавые пятна и бродящие мутанты отлично выделялись в контрасте белого интерьера. Сверху всё было прекрасно видно, и смотря на здание снаружи, не подумаешь, что внутри куда больше пространства. То есть пункт охраны существует только для пропускного режима, для тех посетителей, которые пришли сюда поглазеть на работу учёных. Не слишком ли жирно? Да и вообще, зачем такое место? Спонсоров, что ли, ищут или специально сделано? Похвастался перед этими самыми спонсорами. Мол, смотрите, работают люди, ваши деньги идут куда положено и за что заплачено. Их слишком много, не пройдём. мору произнёс фундамент. Он и говорил громко, не приглушая голос, как в безопасном месте. Я присмотрелся к окну и понял, что это непростая стекляшка. С той стороны нас не видят и не слышат. Разве что только снаружи могут расслышать речь, и то, если подойдут ко входу плотную. Как думаете, что здесь разрабатывали? Решил спросить я, так как совершенно не понимал, зачем тот или иной отсек лаборатории. Их всего было три. Два небольших, а один крупный. Видимо, под разные задачи. Ну, как сказать. К окну прильнула девушка. Её голос оказался довольно мелодичным. Или, скорее сказать, слишком юным для её возраста. Хотя с двадцать с лишним лет... Впрочем, неважно. Здесь занимались животными. Вот там есть отсеки для подопытных. Разные размеры, от кролька до обезьяны. Судя по приборам, творили что-то с мозгом. Произнесла она. Я поискал глаза метеотики. И увидел их в одной из двух малых сексолаборатории. Ага, а про другие что скажешь? Меня удивило, что девушка понимает во всём этом мраке. Даже как-то стыдно за себя стало. Там только мышей использовали. Имея всякое, не могу предположить назначение. А вот в то и возможно уже не биология. Изобретения какие-то. Слишком много деталей, механизмов. Не могу сказать, что они там делали. «Понятно, оружие мы тут не найдём, да?» Спросил её парень. «Только если зачистим всю лабораторию. Но шанс будет всё равно небольшой». Фундамент очень внимательно осматривал пятна крови, надеюсь видимо, отыскать то, что осталось от охранников. «Зачистить не проблема. Вопрос в том, стоит ли награда усилий». Задумчиво произнёс я. «Ты серьёзно? Не проблема?» Молодой человек как-то странно на меня посмотрел. «Там не меньше двух десятков тварей. Нам всех патронов не хватит. Да ещё нашумим изрядно». «Я имею в виду ближний бой. Не вариант. Я лично видел, как одна из этих тварей человеку без всякого труда руку откусила. К ним близко лучше не подходить». Поделился парень своими наблюдениями. «Интересно, они мне что-то новое о сказать могут или уже нет?» «Просто скажите, там можно взять что-то полезное?» Спросил я их. «Справиться с мутантами проблем не составит. Они появились, пожирали всех учёных и так и остались здесь, не сумев найти выход». Уровень твари остался в диапазоне второго, так что размеры собачек не впечатляют. Посмотреть записи исследований, думаю, будет не лишним. Это позволит понять, чем здесь занимались. А также, возможно, удастся найти оружие. Во время нападения охрана наверняка сбежалась спасать самых ценных кадров. Стандартная процедура. При них могло быть огнестрельное оружие. Девушка, наконец, прояснила для меня ситуацию. «Добро, тогда ожидайте, я пошёл вниз», произнёс я, направившись к лестнице. «Постой, если начать стрельбу, то сюда сбегутся твари со всей территории. Нет, обьёмся». «Значит, не буду стрелять». Корги остался с соратниками, а я сбежал по лестнице и активировав ки. Прыгнул вперёд и пнул, начинающего поворачиваться ко мне мутанта ногой в бок 10 секунд. Очень длинный отрезок времени, за который при грамотном подходе можно натворить немало дел. Вот и я привыкну, что срок усиления сильно ограничен, старался выжать из него максимум. И пусть моей энергии может хватить уже на две минуты» всё равно казалось, что её категорически не хватает. Вот и прыгал безумным зайцем, используя колышки, кои позволяли мне с достаточной лёгкостью справляться с мутантами. Получен опыт – 13. Получен опыт – 12. Получен опыт – 14. Получен опыт – 13. Наконец-то я увидел хоть какую-то фиксированную цифру при получении опыта. Десять небольшим за мутанты от второго уровня, за третьего в диапазоне двенадцатого и так далее. Всё равно, конечно, результаты безбожно плавают, но примерную таблицу составить уже можно. Получен опыт – 12, получен опыт – 11, получен опыт – 15, получен опыт – 13. Лаборатория, как поле для боя в замкнутом пространстве, забиловала всяческими преимуществами. Столы, стулья и подобные препятствия неплохо помогали мне ограничить движение одного мутанта, пока я справляюсь со вторым. Рисковать не хотелось. И так сейчас веду себя как самодовольный дурак, который захотел показать свои удаль. Ещё не хватало позорно подставиться. Получен опыт – 11. Получен опыт – 11. Получен опыт – 13. Получен опыт – 12. Самое сложное было следить и за мутантами, и за обстановкой. Старался как можно меньше вредить интерьеру. А то если я разойдусь, девушке будет не на что смотреть. Всё погибнет в урагане боя. Ну и само собой наблюдение за прогрессом опыта. Мне хотелось неожиданно упасть в неги наслаждения. Я сейчас чувствую себя прекрасно, и на этот раз бахнуть может прилично. Получен опыт. Двенадцать. Получен опыт. Тринадцать. Получен опыт. Двенадцать. Получен опыт. Одиннадцать. Моему разочарованию не было предела. Мутанты закончились, а ведь десятого уровня оставалось какие-то жалкие двенадцать опыта. Одна, всего одна тварь отделяла меня от нового уровня. Хотя, наверное, так даже лучше будет. Вдруг мои соратники уже видели получение уровня инициированных. Я и так уже подозрительно круто попрыгал. А получение десятки лучше провести в одиночестве. А то мало ли что.